9.4. Олигополия. Олигополия является преобладающей формой современной рыночной структуры. Термин «олигополия» применяется в экономике для описания рынка, на котором существует несколько фирм, отдельные из которых контролируют значительную долю рынка. На олигополистическом рынке конкурируют между собой несколько крупных фирм, от 3 до 5 и вступление на этот рынок новых фирм затруднено. Продукция, производимая фирмами, может быть как однородна, так и дифференцирована. Однородность преобладает на рынках сырья и полуфабрикатов – руды, нефти, стали, цемента. Дифференциация на, на рынках потребительских товаров – автомобилей. Существование олигополя связано с ограничениями входа на данный рынок. Одной из них – необходимость значительных капиталовложений для создания предприятия в связи с крупномасштабным производством олигополистических фирм. Сегодня общепризнано, что эффективным может быть предприятие, производящее не менее 500 тысяч легковых автомобилей в год выплавляющий не менее 2,5 млн тонн стали и так далее Немногочисленность фирм на олигополистическом рынке заставляет эти фирмы использовать не только ценовую, но и неценовую конкуренцию, ибо последнее в таких условиях является более эффективной. Производители знают, что если они понизят цены, то их конкуренты сделают то же самое, что приведет к падению доходов. Страница 134. Поэтому вместо ценовой конкуренции которые более результативны в условиях совершенной конкуренции, олигополисты используют неценовые методы борьбы, техническое превосходство, качество надежности изделия, методы сбыта, характер предоставляемых услуг и гарантий, ди дифференциацию условий оплаты, рекламу, экономический шпионаж. Характерная особенность олигополистического рынка – зависимость поведения каждой фирмы от реакции и поведения конкурентов. Крупные размеры и значительный капитал фирм крайне не мобильны на рынке, и в этих условиях наибольшей выгоды обещает именно сговор между олигополистическими фирмами в целях поддержания цен и максимизации прибыли. Производители договариваются о сотрудничестве и заключают иногда открытое и даже оформленное соглашение о дележе рынка «Картельное соглашение». Картель представляет собой соглашение нескольких предприятий, устанавливающее для всех участников объем производства, цены на товар, условия найма рабочей силы, обмена патентами, разграничение рынков сбыта и долю, квоту каждого участника в общем объеме производства и сбыта. Его целью является повышение цен сверхконкурентного уровня, но не ограничение производственной и снабженческо-сбытовой деятельности участников. На первый взгляд, сходство картеля с монополией очевидно, но картель весьма редко, в отличие от монополия, контролирует весь рынок, ибо вынужден учитывать политику некартелизованных предприятий. Кроме того, участники картеля имеют довольно мощный соблазн обмануть своих партнеров, снижая цены или активно рекламируя свой товар, что создает условия для захвата части рынка. Вследствие этого, многие картели – представляет собой временную структуру рынка и встречается редко. К тому же законодательство многих стран считает картельную практику незаконной и противодействует ей различными методами. Классическим примером образования и существования до сих пор картельного соглашения является, например, Организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК, которая в разные периоды своей истории контролировала от 25 до 60% производства нефти индустриальных стран. Страница 135. Невозможность полностью и постоянно использовать картель для взаимодействия олигополистических фирм вынуждает их идти на негласные экономические соглашения. Тайную экономическую политику в области изменения цен и разграничения сфер влияния. Такое сотрудничество может проявляться как через особую экономическую политику олигополистических фирм в виде жесткости цен или лидерства в ценообразовании, так и через особые организации типа патентных пулов или консорциумов. Жесткость цен – так называемая практика действий олигополистических фирм, когда даже при изменении сдержек или спроса определенная фирма не склонна к изменению цены. Она полагает, что если ей придется поднять цену, то другие последуют за ней, что приведет к потере части рынка. Таким путем фирма удерживается от изменения цен из-за страха развязать войну цен. Лидерство в ценах означает практику, когда при формировании цен на свою продукцию компания ориентируется на цены, установленные лидером, чаще всего доминирующие в данной отрасли и на данном рынке крупной фирмы. Это демонстрирует своеобразный скрытый сговор, хотя его наличие обычно не доказано. Патентные пулы – это соглашение о специализации кооперации производства, о консорциум – Объединение фирм с целью проведения общих научных исследований, совместного строительства крупных инвестиционных объектов. Оба эти организации выполняют картельные функции и являются базой для организации сговора о дележе рынка. Итак, рассмотрев важнейшие характеристики основных типов рыночной структуры, попробуем представить их для большей наглядности схематически, смотри схему 9.1.